Фёдор Михайлович Достоевский. Честный вор. Из записок неизвестного. Однажды утром, когда я уже совсем собрался идти в должность, пошла ко мне Аграфена.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 Да вот что подле кухни, известно какую. Зачем? Зачем? За тем, что пускают же люди жильцов, известно зачем. Да кто её наймёт? Кто наймёт? Жилец наймёт, известно кто. Да там мать моя и кровать и поставить нельзя. Тесно будет. Кому ж там жить? Зачем там жить? Только бы спать, где было. А он на окне будет жить. На каком окне? Известно на каком? Будто не знаете. На том, что в передней он там будет сидеть, шить или что-нибудь делать. Пожалуй, и до стули сядет. У него есть стул, да и стол есть. Всё есть. Кто же он такой? Да хороший, бывалый человек. Я ему буду кушини готовить. И за квартиру, за стол буду всего 3 рубля серебром в месяц брать.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 Если, по крайней мере, у него вид какой-нибудь, паспорт или что-нибудь, как же, известный есть, хороший, бывалый человек, три рубля обещался давать. На другой же день в моей скромной, холостой квартире появился новый жилец. Но я не досадовал, даже про себя был рад. Я вообще живу уединенно со всем затворником. Знакомых у меня почти никого». Выхожу я редко. 10 лет, прожив в глухаревом, я, конечно, привык к уединению. Но 10-15 лет, а может быть и более, такого же уединения с такой же аграфеной в той же холостой квартире конечно, довольно бесцветная перспектива. И потому лишний смиренный человек при таком порядке вещей благодать небесная. Аграфена не солгала. Жилец мой был из бывалых людей. По паспорту оказалось, что он из отставных солдат, о чём я уж знал, и не глядя на паспорт, с первого взгляда по лицу это легко узнать. Остафий Иванович, мой жилец, был из хороших между своими. Зажили мы хорошо. Но всего лучше было, что Остафий Иванович подчас умел рассказывать истории, случаи из собственной жизни. При вседашней скуке моего житья-бытья такой рассказчик был просто клад. Раз уж мне рассказал одну из таких историй, она произвела на меня некоторые впечатления. Ну вот, по какому случаю произошёл этот рассказ. Однажды я остался в квартире один. И оставь я Аграфенна разошлись по делам. Вдруг я услышал из старой комнаты, что кто-то вошёл, и показалось мне чужой. Я вышел, действительно, в передней стоял чужой человек, малый, невысокого роста, в одном сюртуке, несмотря на холодное осеннее время. Чего тебе? Чиновника Александрова здесь живёт. Такого нет, братец, прощай. Как же дворник сказал, что здесь? проговорил посетитель. Осторожно ретируясь к дверям. Убирайся, убирайся, братец, пошёл. На другой день после обеда, когда Остаф Иованович примерял мне сюртук, который был у него в переделке, опять кто-то вошёл в переднюю. Я приотворил дверь. Вчерашний господин на моих же глазах приспокойно снял с вешалки мою бикеш, сунул её под мышку и пустился вон из квартиры.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 Но Стафь Ивановичу всё это так поразило, что я даже позабыла о краже на него глядя. Он опомниться не мог. Поминутно бросал работу, которой был занят, поминутно начинал сызно рассказывать дело, каким-то образом всё случилось. Как он стоял, как вот в глазах в двух шагах сняли бикеш и как это всё устроилось, что и поймать нельзя было. Потом опять садился за работу, потом опять бросал всё, и я видел, как наконец пошёл он к дворнику рассказать и попрекнуть его, что на своём дворе таким делам быть попускает. Потом воротился и о Графену начал бронить. Потом опять сел за работу и долго ещё бормотал про себя, что вот как это всё дело случилось, как он тут стоял, а я там и как вот в глазах в двух шагах сняли бикеш и так далее одним словом Остафь Иванович хотя дело сделать умел однако был большой кропатун и хлопотун одурачили нас с тобой Остафь Иванович сказал я ему вечером подавая ему стакан чая и желая от скуки опять вызвать рассказ о пропавшем бикеше который от частого повторения И от глубокой искренности рассказчика начинал становиться очень комическим. А дурачий ли сударь, да просто в чужедосадно, зло пробирает. Хоть и не моя одежда пропала, и побоему нет гадденных хуже вора на свете. Видать хоть за даром берёт, а этот твой труд, пот, за него пролитый, время твоё у тебя крадёт. Гадость, т- Говорить не хочется, зло берёт. Как это вам, сударь, своего добра не жалко? Да, оно, правда, Стафи Иванович, уж лучше сгореть вещь, а вору уступить досадно не хочется. Да уж, чего тут хочется? Конечно, вор, вору рознь. А был судари со мной один случай, что попал я и на честного вора. Как на честного?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 А когда ещё доживал я на месте, сошёлся со мной один пропащий совсем человек. Так, в харчевне сошлись. Пинчушка такой, потаскун ту неядец, служил прежде где-то, да его за пьяную жизнь уж давно из службы выключили. Такой недостойный. Ходил он уж, Бог знает, в чём. Иной раз так думаешь, если рубашка у него под шинелью Всё, что не заведётся, пропьёт. Да не буян, характером свирен, такой ласковый, добрый и не просит. Всё совсетится. Ну, сам видишь, что хочется выпить бедняге, и поднесёшь. Ну, как-то я с ним и сошёлся, то есть он ко мне привязался. Мне-то всё равно. И какой был человек, как собачонка привяжится.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 Прогнать его, совестно, жалко. Такой жалкий, пропащий человек, что и, господи, и бессловесный такой не просит, сидит себе, только как собачонка в глаза тебе смотрит. То есть вот как пьянство человека испортит. Думаю про себя: как скажу я ему? Ступай-ка ты, Емельянушка, вон. Ничего тебе делать у меня. Ни к тому попал.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 Как теперь вижу, клечет и красный, дырявый, в который Бог знает, что завёртывал и всюду с собой носил, как бы оправил свою шнельку, так чтобы и прилично было, и тепло, да и дырий былы бы не видать. Деликатный был человек. Как бы отворил потом дверь, да и вышел бы со слезинькой на лестницу. Ну, не пропадать же совсем человеку. Жалко стало. А тут потом, думаю, мне-то самому каково? Постой же, смекаю про себя, Емельянушка, недолго тебе у меня пировать. Вот скоро съедут, тогда не найдёшь. Нус, сударь, съехали мы. Тогда ещё Александр Фёдорович Барин, теперь покойник, царство ему небесное, говорят, очень остаюсь с тобой доволен наставьи. Воротились все из деревни, не забудем тебя, опять возьмём. А я у них в дворецких проживал. Добрый был барин. Да умер в том же году. Ну, как проводили мы их? Взял я своё добро, деньжонок кое-каких было. Думаю, попокоюсь себе. Да и съехал я к одной старушонке. Угол занял у ней. А у ней и всего-то один угол свободный был. тоже в нянюшках где-то была, так теперь особо жила, в пансион получала. Ну, думаю, прощай теперь, Емелюшка, родной человек, не найдёшь ты меня. Что ж, сударь, думаете? Вратился я по вечеру к знакомому человеку повидаться ходил, и первого вижу Емелю. Сидит себе у меня на сундуке и клечет и узелок подле него. Сидит в шинелишке меня поджидает. Да от скуки ещё книжку церковную у старухи взял, вверх ногами держит. Нашёл такие. И руки у меня опустились. Ну, думаю, нечего делать. Зачем сначала не гнал? Да прямо и спрашиваю: "Принёс ли паспорт? Имели?" И этот сударь сел, да начал раздумывать. Что ж он Скитающийся человек много ль помехи мне сделает. И вышло по раздумье, что не многого будет стоить помеха. Кушать ему надо, думаю. Ну, хлебца кусочек утром, да чтоб приправа посмочнее была. Так лучку купить, да в полдень ему тоже хлебца да луку дать. Да повечерять тоже лучку с квасом да хлебца. Если хлебцы захочет. А навернуть сощи какие-нибудь, так бы ушёл бы по горлышко сытый. Я-то есть много не ем, а пьющий человек известно ничего не ест. Ему бы только настойчки да зелена венца. Доконайт он меня на питейном, подумал я, да тут же сударь и другое в голову пришло. И ведь как забрало меня Да так, что вот если бы Меля ушёл, так я бы жизни не рад был. Пришёл же я тогда быть ему отцом благодетелем, воздержу, думаю, его от злой гибели, отучу его чарочку знать. Постой же ты, думаю. Ну хорошо, Меля, оставайся. Да только держись теперь у меня. Слушай команду. Вот и думаю себе: Начну-ка я его теперь к работе какой приучать. Да не вдруг. Пусть сперва погуляет маленько, а я без тем приглянусь, поищу, к чему бы такому имели способность найти в тебе. Потому что на всякое дело, сударь, наперёд всего человеческая способность нужна. Пистал я к нему втихомолку приглядываться. Вижу, отчаянный ты человек, и мелюшка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 — Чего, сударь? Уж до того дошел, что язык пропил. Слово путного сказать не умеет. Начнешь ему про огурцы, а он тебе на бабах откликается. Слушает меня, долго слушает, а потом и вздохнет. — Чего ж ты вздыхаешь, — спрашиваю, — Емельян Ильич. — Да так-с, ничего, оставь и Иваныч, не беспокойся. А вот сегодня две бабы, Астафья Ивановна и Иваныч, подрались на улице. Одна у другой лукошка с клюквой не взначай рассыпала. Ну так что же? А другая за ту ей, нарочно её желукошка с клюквы рассыпала, да ещё ногой давить начала. Ну так что ж, юбиляны личь? Да ничего со Стафьей Ивановнич. Я Только так. Ничего-с, только так. Эх, думаю, Емеля, Емелюшка, Пропил, прогулял ты головушку. А то барин ассигнацию обронил на панели в Гороховой, То бишь в Садовой. А мужик увидал, говорит, — мое счастье. А тут другой увидал, говорит, — нет, мое счастье. Я прежде твоего увидал. Ну, Емельян Ильич? И задрались мужики Остафьи и Иваныч. А городовой подошел, поднял ассигнацию и отдал барину. А мужиков обоих в будку грозил посадить. — Ну так что ж? Чего же тут такого назидательного есть, Емелюшка? — Да я ничего-с. Народ смеялся, Остафьи Иваныч. — Эх, Емельянушка, что народ? Продал ты за медный алтын свою душеньку. А знаешь ли что, Емельян Ильич, я скажу тебе. — Чего-с, оставь, Иваныч. Возьми-ка работу какую-нибудь. Право, возьми. В сотый раз, говорю, возьми и пожалей себя. — Что ж мне взять такое, оставь, Иваныч? Я уж и не знаю, что я такое возьму. И меня-то никто не возьмет, оставь, Иваныч. Зато ж тебя из службы изгнали, Емеля. Будь щи ты, человек. А то вот Влас, буфетчика в контору позвали сегодня, Остафь Иваныч. Зачем, же, говорю, позвали его Емельянушка? А вот уж и не знаю, зачем, Остафь Иваныч. Значит, туша, но там нужно так было, так и потребовали. Эх, думаю, пропали мы оба с тобой, Емельянушка. За грехи Даши нас Господь наказывает. Ну, Что с таким человеком делать, прикажи, сударь? Только хитрый был парень. Куды? Слушал он, слушал меня, да потом знать ему надоело. Чуть увидит, что я осерчал, возьмёт шинеришку, да и улезнет. Поминай, как звали. День прошатался, придёт под вечер пьяденький. Кто его поил, откуда он деньги брал, уж Господь его ведает. Не моя в том вина, виновата. Нет, говорю, Емельян Ильич, не сносить тебе головы, полна пить. Слышишь ты, полна? В другой раз, коли пьяный и воротишься, на лестнице будешь у меня ночевать. Не пущу. Выслушав наказ, сидит бой Емеля день другой, на третий опять улезнул. Жду, пожду, не приходит. Уж я приждаться сказать перетрусил, да и жалко мне стало. Что я сделал над ним, думаю? Запугал я его. Ну куда он пошёл теперь, гремыко? Пропадёт, пожалуй, господи бог мой. Ночь пришла, не идёт. На утро вышел я в сени, смотрю, а он в синях почивать изволил. На преступочку голову положил и лежит, окастенял от стужи совсем. Что ты имеля? Господь с тобой, куда ты попал? Да вы Энтого Астафия Иваныч сердились на медни, огорчаться изволили и обещались в седях меня спать положить. Так я этого и не посмел войти, Астафий Иваныч, да и лег тут. И злость, и жалость взяли меня. Да ты б, Емельян, хоть бы другую какую-нибудь должность взял, говорю. Чего лестницу-то стеречь? Да какую ж... бы другую должность, Остафий Иванович. Да хоть бы ты пропащий ты душа, говорю, зло меня такое взяло, чтобы ты портняжному ты искусству поучился. Ишь у тебя, шидель-то какая. Палы что в дырях, так ты лестницу ею метёшь. Взял бы хоть и голку, да дыря-то свои законопатил, как честь велит. Эх, пьяный ты человек. Что ж, сударь,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 Бросил, смотрит на меня. Ну, Емеля, одолжил ты меня. Было б при людях, так голову срезал бы. Да ведь я тебе, простому такому человеку, на смех, в укору сказал. Уж ступай, бог с тобой от греха. Сиди так, да срамного дела не делай. По лестницам не ночуй, меня не срами. Да что ж мне делать-то, оставь и Иваныч. Я ведь и сам знаю, что всегда пьяненький и никуда не гожусь, только вас, моего бла- благодетеля, в сердце вожу по напрасну. Да тут как затрясутся у него вдруг его синие губы, как покатилась слезинка по белощеке, как задрожала эта слезинка на его бородёнке небритой, да как зальётся происнед вдруг целый пригоршный сляс мой емельян бачки слав да ножом мне полоснула по сердцу эх ты чувствительный человек совсем и не думал я кто бы знал кто гадал про то не думаю имеля отступлюсь от тебя совсем пропадай как ветошка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 Да ещё хвостик мне на жилетку останется. Ано, бедному человеку, нашему брату, знаете, всё хорошо. А у Емельянушки на ту пору прилучись время суровое, грустное. Смотрю, день не пьёт, другой не пьёт, третий хмельного в рот не берёт, осев совсем. Видно жалко сидит подгореунившись. Ну, думаю, Али Куплева, парень, нет у тебя. Алюш, ты сам на путь божий вошел, да бас-то сказал. Аризону послушался. Вот, сударь, так это все и было. А на ту пору случись праздник большой. Я пошел ко всенощной. Прихожу, сидит бы Емеля на окошечке, пьяненький, покачивается. — Экея, думаю. Так-то ты, парень, да и пошёл зачем-то в судук. Глядь, а ритуст и нету. Э, и туда, и сюда сгинули? Ну как, пережил я всё, вижу, что нет. Так меня по сердцу как будто скрибанула. Бросился я к старушоночке, сначала её поклепал, согрешил. Она имела хоть и улика была, что пьяным сидит человек.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 Емельяна Ильич выходил, да потом и пришел. Вон сидит, его допроси. Не брал ли Емеля, говорю, по какой-нибудь надобности риту с моих новых? Помнишь, еще на помещика строили? Нет, — говорит Остафий Иванович. Я, то есть, Энтова, их не брал-с. Что за оказия? Опять искать начал? Искал, искал, нет? А Емиль сидит, до да покачивается. Сидел я вот тут сударь так перед ним, над сундуком, на корточках. Да вдруг и наклонился на него глазом. Эх, во думаю. Да так вот у меня зажгло сердце в груди, даже в краску бросило. Вдруг и Меля посмотрел на меня. И отговорит: "Оставь, Иванович, я ведь туста ваших" Энтово вы, может, думаете, что того, а я их не брал-с. Да куда ж бы пропасть им, Емельян Ильич? Нет, — говорит, — оставь, Иваныч, не видал совсем. Что же, Емельян Ильич, знать уж они как-то мне есть взяли да сами пропали.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 Если б я всем гардеробом печь затопил. Вот и почуял знать Емеля, что меня зло схватило за сердце. А нам сударь, коли злу человек причастен, так ещё издали чует беду, словно перед грозой птица небесная. А вот, Остафий Иванович, начал Емелюшка, а у самого дрожит голосёнок. Сегодня антипрохрыч, фельдшер на кучеровой жене, что помер на медне, женился. Я то есть так поглядел на него, да уж злостно знать поглядел. Понял Емеля. Вижу, встаёт, подошёл к кровати и начал около неё что-то пошаривать. Жду. Долго возится, а сам всё приговаривает: "Нет как нет, куда б им шельмам сгинуть". Жду, что будет. Вижу, Полес Емеля подкрывает на корточках. Я и не вытерпел. Чего вы говорите, Емельяна Ильич, на корточках-то ползаете? А вот нет ли ретусь, оставь его, Вадоч, посмотреть, не заболели ли туда куда-нибудь. Да что вам, сударь, говорю? С досады величать его начал. Что вам, сударь, За бедного простого человека как я заступаться? Колянки-то по пусто юрзать. Да что же, Стафий Иванович, я ничегос. Оно может как-нибудь и найдутся, как поискать. Хм, говорю: "Послушай-ка, Емельян Ильич, что говорит?" "Оставь, Иваныч, да не ты ли говорю их просто украл у меня, как вор и мошенник, за мою хлеб-соль услужил?"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 — Нет, — говорит Остафий Иванович, — да вдруг и встал и подступил ко мне, как теперь смотрю, страшный, как грех. — Нет, — говорит Остафий Иванович, — я ваших риту с того не изволил брать. Сам весь дрожит, себя в грудь пальцем трясучим тыкает, а голосенок-то дрожит у него так, что я, сударь, сам оробел и словно прирос к окну. Ну, говорю, Емельяна Ильич, как хотите. Простите, коли я глупый человек вас попрекнул по напраслиной. А ретузи пусть их знать, пропадают, и пропадём без ретуз. Руки есть, слава богу, воровать не пойдём, и побираться у чужого бедного человека не будем, заработаем хлеба. Выслушал меня Емеля, постоял, постоял передо мной, смотрю, сел. Так и весь вечер просидел, не шелохнулся, уж ей ко сну отошёл, всё на том же месте имела сидит. На утро только смотрю, лежит себе на голом полу, скрючившись в своей шинеришке. Унизился больно. Так и на кровать лечь не пришёл. Ну сударь, не взлюбил я его с этой поры. То есть на первых днях возненавидел. Точно это, примерно сказать, сын родной меня обокрал, да обиду кровную мне причинил. Ах, думаю, имеля-имеля. А имеля судары, недели с две без просы попьёт. То есть остерведился совсем, опился. С утра уйдёт, придёт поздней ночью. И в две недели хоть бы слово какое я от него услыхал. То есть верно, что его самого тогда горе загрызло или извести себе как-нибудь хотел. Наконец Баста прекратил, здать всё пропил и сел опять на окно. Повсю сидел, молчал трое суток. Вдруг смотрю, плачет человек. То есть сидит, сударь и плачет. Да как есть просто колодезь, словно не слышит сам, как слёзы роняет. А тяжело о сердце видеть, как взрослый человек, да ещё старик человек, как Емеля, с беды, в грусти плакать начнёт. Что ты, Емеля, говорю. И всего его затрясло. Так и вздрогнул. Я то есть первый раз с того времени к нему речь обратил. — Ничего. Оставь, Иваныч. — Господь с тобой, Емеля. — Пусть его все пропадет. Чего ты такой с собой сидишь? Жалко мне стало его. — Так-с, оставь, Иваныч. Я не с того-с. Работу какую-нибудь хочу взять. Оставь, Иваныч. — Какую же бы такую работу, Емельян Ильич? — Так какую-нибудь-с. Может, должность какую найду-с. Так и прежде я уж ходил просить к Федосею Иванычу. Нехорошо мне вас обижать, Остафь Иваныч. Я, Остафь Иваныч, как может быть должность ты найду, так вам всё отдам и за все харчи ваши вам вознаграждение представлю. Полны имеля, полно. Ну, был грех такой, ну и прошёл. Прах его побери. Давай жить по-старому. — Нет, Остафий Иванович, вы, может быть, все того, а я в ваших ритус не изволил брать. — Ну, как хочешь, Господь с тобой, Емельянушка. — Нет, Остафий Иванович, я, видно, больше у вас не жилец. Уж вы меня извините, Остафий Иванович. Да Господь с тобой, говорю, кто тебя, Емельяна Ильич, обижает, с двора гонит? Я, что ли?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 «Уж вы прощайте, Остафий Иванович, уж не держите меня!» Сам опять хнычит. «Я уж пойду от греха, Остафий Иванович, вы уж не такие стали теперь!» «Да какой не такой? Такой!» «Да ты как дитя малое неразумное, пропадешь один, Емельян Ильич!» «Нет, Остафий Иванович, вот вы, как уходите, сундук теперь запираете!» А я, стаф Иваныч, вижу и плачу. Нет уж, вы лучше пусти, тебя оставь, Иваныч, и простите мне всё, чем я в нашем сожительстве вам обиду нанёс. Что ж, сударь. И ушёл человек. День жду, вот думаю, воротиться к вечеру, нет? Другой день, нет? Третий, нет? Испугался я. Тоска меня ворочит. Не пью, не ем, не сплю, обезоружил меня совсем человек. Пошёл я на четвёртый день ходить во все кабачки заглядывать, спрашивал: "Нет, пропал Емельянушка. Уж сносил ли ты свою голову победную, думаю? Может, и сдох где у забора пьяненький, и теперь как бревно огнилое лежишь". Ни жив, ни мёртв, я домой воротился.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 Снял шинеришку, сел ко мне на сундук, глядит на меня. Обрадовался я, да пуще прежнего тоска к моей душе припаялась. Оно вот как, сударь, выходит, случись, то есть надо мной такой грех человеческий, так я право слова говорю, скорей, как собака, и сдох бы, а не пришел. А Емеля пришел. Ну, натурально, тяжело человека в таком положении видеть. Начал я его лелеять, ласкать, утешать. Ну, говорю, имя рюшка рад, что ты воротился. Опоздал бы маленько прийти, я бы сегодня пошел по кабачкам тебя промышлять. Кушал ли ты? Кушался, оставь, Иваныч. Полно кушал ли? Вот, братец, щед вчерашних маленько осталось. На ковяди не были, не пустые. А вот и лучку с хлебом. Покушай, говорю. А ну и на здоровье не лишнее. Подал я ему. Но тут и увидал, что может 3 дня целых не ел человек. Такой аппетит оказался. Это значит, его голод ко мне пригнал. Разголубился я на него глядя сердечного. Сам-то, думаю, вштофную сбегаю. присую ему отвести душу да и покончим полно нет у меня больше на тебя злобы и мелюшка принёс венца вот говорю и мирьян Ильич выпьем для праздника хочешь выпить оно здорово протянул было он руку и так жадно протянул уж взял было да и остановился подождал маленько смотрю Взял, несет ко рту, плескает у него венцо на рукав. Не донес ко рту, да тотчас и поставил на стол. Что ж, Емельянушка, да нет, я того, оставь, Иваныч, не выпьешь, что ли? Да я, оставь, Иваныч, так уж не буду больше пить, оставь, Иваныч.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 Голова горит, а самого трясёт лихорадкой. Посидел я день над ним, к ночи хуже. Я ему квасу с маслом и с луком смешал, хлебца подсыпал. Ну, говорю: "Тюри, покушай, и ось будет лучше". Мотает головой. "Нет", говорит. "Я уж сегодня обедать не буду, оставь, Иваныч". Чай ему приготовил, старушоночку замотал со всем. Нет, чего лучше. Ну, думаю, плохо. Пошёл я до третьеутра к врачу. У меня тут медик Костоправов, знакомый жил. Ещё прежде, когда я у Босымягиных господ находился, познакомились. Лечил он меня. Пришёл медик, посмотрел. Да не от говорит: "Одно плохо. Нечего было говорить и посылать за мной". А пожалуй,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 что я гляжу на него, тотчас потупился. Остафи Иваныч. Что, имельшка? А вот если б примером мою шенилёночку в толку честь несть, так много ль за неё дали бы? Остафи Иваныч. Ну, говорю, неведомо, много ли дали бы. Может, и 3 рублёвый бы дали, Мирьяныч. А поди-ка понеси, в самом деле, так и ничего бы не дали, кроме того, что насмеялись бы тебе в глаза, что такую злосчастную вещь продаешь. Да только ему, человеку Божию, зная норов его, простоватый, в утеху сказал. А я-то думал, оставь, Иваныч, что три рубля серебром за нее положил бы. Она вещь суконная, оставь, Иваныч. Как же трёхрублёвый, коли суконная вещь? Не знаю, говорю Емельян Ильич. Коль не стихаешь, так, конечно, 3 рубля нужно будет с первого слова просить. Помолчал немного Емеля. Потом опять окрекает: Остафий Иванович, что вы спрашивы, Емелюшка? Вы продайте шинелёночку-то, как я помру. А меня в ней не хороните. Я и так полежу.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 Не хотите ли, говорю, водиться и спить, Емельян Ильич? Дайте, Господь с вами, Остафий Иванович. Подал я ему и спить, отпил. Благодарствую, — говорит Остафий Иванович. Не надо ли еще чего, Емельянушка? Нет, Остафий Иванович, ничего не надо. А я того... что? Энтова! Чего такого, Емельюшка? Рейтузы-то, этого, это я их взял у вас тогда, оставь, Иваныч. Ну, Господь, говорю, тебя простит, Емельянушка. Горемы-ка ты такой, сикой, этакой. Отходи с миром. А у самого сударь дух захватило, и слезы из глаз посыпались. Отвернулся было я на минуту.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 Голову назад закинул, Тахнул раз, Да тут и Богу душу отпу.